Вниче, доктор, мы как-то вечером разболтались с вами о таблице умножения и других премудростях. Тогда я сказала: мы боимся того, чего не знаем. Вот так и эти дети. А однажды умение видеть в темноте им здорово двору пригодилось. Весной разлилась река, да так, что затопила крестьянские дома. Дело было ночью, в кромешной тьме. Огонь в очагах погас, спички отцерели и не зажигались. Люди убежали за холм, и спасались там от бушующей воды. "Мой малыш!" закричала вдруг соседка. "Я потеряла его. Он остался в доме, и утонет, спасите его!" Мужчины на лодке добрались до ее полузатопленного дома, обыскали в потьмах все комнаты, но ребенка не нашли. Так и вернулись они на холм ни с чем. Нет там твоего ребенка, — сказали они женщине. Он там, там, кричала она. Вы плохо искали. Но там, темно хоть глаз выколе, оправдывались мужчины. В такой темноте нам его никак не найти. А вы возьмите нас с собой, попросили дети. Взрослым делать было нечего, и они взяли с собой к затопленному дому детей. Вода все прибывала, она уже поднималась к окон. Дети осторожно влезли на чердак и сразу же нашли малыша. Он сидел в кромешной тьме в углу чердака и дрожал от страха. Ну, вот, это и вся моя история, закончила свой рассказ Бубу. Затем она посмотрела на зевающего во весь рот поросенка и добавила: "Ну, спать хрюки. А мне самое время полетать". Похочется. Глава 8. Рассказ Чени Толкая. Настал последний вечер все селись у очага и дружно посмотрели на Чени Толкая. Диковинный зверь покачал сначала одной головой, затем другой и сказал: "Я хотел рассказать вам про чернокурых охотников И о том, как эти чернокожие охотники охотились на страусов, вставила вторая голова. Первая голова порызла второе, что вы сказала, погоди, не перебивай. Мы же договорились, что рассказывать буду я, а я буду следить, чтобы ты рассказала все как следует и по порядку, ответила вторая голова не ссоритесь. остановил их доктор Долитул. Одна голова хорошо, а две лучше. Вместе у вас получится замечательный рассказ. Я думал, что вы живете очень дружно. Конечно, конечно, ответила доктору первая голова. Мы всегда прекрасно ладим. Даже этот рассказ мы придумали вместе. Но мы просто ужасно волнуемся, поэтому сегодня едва едва Не разругались, а вдруг вам не понравится. «Валяй, рассказывай, преоб:</p>дил Тенетолкай, ускалип. Мне понравится. Ты не жил в африканских джунглях, а там самые увлекательное приключение». Ну уж приключений у меня было немного, с сомнением покачал обеими головами Тенетолкай. Мы звери робкие, застенчивые и не любим лезть в чужие дела. Но аж мне воли не пришлось помогать другим. И вот что из этого получилось. Негреченские племена живут охотой. И способов охоты у них не шесть. Хитрости негром не занимать, и на выдумку они мастера. Чтобы поймать жирафа, они додумались срыть на земле ямы и прикрывать их тоненькими веточками и травой. Жираф подходит к дереву, чтобы поглодать молодые побеги, и тут же проваливается в яму. А выбраться из нее он уже не может. И охотникам остается только прийти и схватить жирафа. А вот как они охотятся на антилоп? Плетут из гибких веток большой щит ростом человека, затем прячутся за ним и подкрадываются к антилопам. Почти говоря, антилопы, конечно, глуповаты. Только они могут принять сплетённые из зеленых веток щит за кустарник. Может, быть, они и не особенно умны,